Глава 4. Кэролин Уэлс выключила радио и с тревогой выглянула в окно. На другой стороне улицы выселась молчаливая громада Музея искусств Метрополитен. По понедельникам здесь всегда было тихо, музей не работал. С тех самых пор, как она позвонила в передачу «Спросите доктора Сьюзан», ее не покидали ужасные предчувствия. И зачем только они уговорили Памеллу им погадать? Кэролин поежилась, вспоминая события предыдущей пятницы. Памелла, ее подруга и бывшая соседка по комнате, отмечала свое сорокалетие. Кэролин устроила для нее праздничный ужин у себя дома. Они пригласили еще двух подруг, с которыми когда-то делили квартиру на 18-й улице. Компания состояла из Памелы, ставшей университетским профессором, Лин, партнера в фирме по связям с общественностью, Вики, ведущей кабельного телеканала, и ее самой, дизайнера интерьеров. Они решили устроить настоящий девичник, никаких мужей и приятелей, и, уединившись вчетвером, наговорились в сласть, как и положено, старым подругам. Уже много лет они не просили Памелу о предсказаниях. Когда они были помоложе и чувствовали себя чужими в большом городе, для них это стало почти ритуалом. Они в шутку просили ее поворожить на будущее с новым приятелем или на шансы сделать карьеру на новой работе. Но со временем жизнь научила их относиться к ее дару с большей серьезностью. Памела не только не хвасталась своей способностью к ясновидению, но старалась скрыть это всех, что полиция иногда негласно прибегает к ее помощи при расследовании дел о пропаже или похищении людей. Только ее подруги знали, что часто ей удается с поразительной ясностью увидеть детали, помогающие раскрыть преступление. После ужина в прошлую пятницу, когда они отдыхали, потягивая отличный портвейн, Памела уступила уговорам и согласилась погадать подругам. Как всегда, ей потребовалось держать что-то во время предсказания, и она попросила у каждой из женщин какую-нибудь личную вещь. «Моя очередь была последней». — думала Кэролин, вспоминая чувства, охватившие ее в тот вечер, — и что-то мне подсказывало, что лучше воздержаться от гадания. И зачем только я дала ей это проклятое кольцо? Ведь я его никогда не носила, никакой ценности оно не представляет. Сама не знаю, зачем я его сохранила. Кэролин вытащила кольцо из шкатулки с бижутерии, потому что в тот день ей вспомнился Оуэн Адамс, человек, подаривший ей этот сувенир. Она знала, почему вдруг вспомнила о нем. Они познакомились как раз два года назад. Взяв в руки кольцо, Памела заметила едва различимую надпись на внутренней стороне ободка и внимательно пригляделась. «Ты мне принадлежишь!» «По-моему, слишком сильно сказано, а, Кэролин?» «Прямо-таки позапрошлый век!» «Надеюсь, Джастин просто пошутил?» «Джастин ничего не знает. Мы в то время собирались расходиться, кольцо мне подарил один человек в круизе. Мы там и познакомились». Я его как раз сегодня вспоминала. Памела сжала кольцо в руке, и в тот же миг с ней произошла заметная перемена. Ее тело напряглось, лицо помрачнело. «Кэролин, это кольцо могло стать причиной твоей смерти», — сказала она. Оно до сих пор представляет угрозу для тебя. Тот, кто его подарил, желал тебе зла. И она уронила кольцо на кофейный столик, словно оно жгло ей руку. В тот же самый миг, словно по волшебству, ключ повернулся в замочной скважине входной двери, и они все вздрогнули, как расшалившиеся школьницы, Застигнутые учителем на месте преступления. Все знали, что при Джастине нельзя даже заговаривать о разводе, как знали и то, что ворожба помела ему не по нутру. Кэролин вспомнила, как воровато подобрала кольцо со столика и сунула его в карман. Там оно и лежало до сих пор. Два года назад. Она едва не рассталась с мужем из-за его болезненной ревности. «Я не могу жить с человеком, который всякий раз устраивает сцену. Стоит мне опоздать на несколько минут», — сказала она ему. «У меня есть работа. Нет, не просто работа, а карьера. И если я задерживаюсь на работе из-за каких-то проблем, с этим уже ничего не поделаешь». В тот день, позвонив ей на корабль, Джастин обещал исправиться. «Видит Бог, он старался», — подумала Кэролин. «Он даже прошел терапию, но если я окажусь замешанной в расследовании доктора Сьюзен, он решит, что между мной и Оуэном Адамсом что-то было, и мы вернемся к исходной точке». Она вдруг решила что не пойдет навстречу к Сьюзен Чандлер. Вместо этого она вышлет ей по почте фотографию с корабельной вечеринки у капитана, где на заднем плане был запечатлен Оуэн Адамс. Она обрежет снимок, чтобы ее самой видно не было, и вышлет его вместе с кольцом и именем Оуэна доктору Чандлер. Напечатаю письмо на обычной бумаге. — подумала Кэролин, — и они никогда не дознаются, кто я такая. Если существует связь между Оуэном Адамсом и Региной Клаузен, пусть доктор Чандлер ее устанавливает. И будет нелепо упоминать в письме, что подруга-экстрасенс нагадала, будто это кольцо — предвестник смерти. Уж это точно никто не примет всерьез.